Глава четвертая От арки я перенеслась сразу в аудиторию второго корпуса и в дверях столкнулась с Льей. Помощница Эллары Ринд при виде меня обрадовалась так, что я забеспокоилась. Ксан не погрешил против истины, назвав Лию бестолковой. Она вечно все путала и постоянно что-нибудь да не успевала. «Наконец-то! Эля, я тебя везде ищу!» «Что я натворила?» — притворно испугалась я. «Ты же со вчерашнего дня совершенно летняя нужно подписать соответствующую форму что университет больше за тебя не отвечает подожди немного попросила я ее а то завтра придется повторно переподписывать уже другой фамилией вам так быстро дали разрешение на брак умилилась лия правильно сплетничают эллар дерт надем она имеет далеко идущие планы вот и подлизывается лали ты знаешь лали блондинка с пухлыми губами еще вечно в розовом ходит так она разрешение три недели ждала можешь себе представить Лия поправила толстую черную косу. «Ты не против? Я тогда заранее все на Грен переправлю. Ведомости и тому подобное, чтобы за один раз оформить». «Не против», — согласилась я. Работу Лия любила куда меньше сплетен. Даже странно, почему она выбрала такую хлопотную должность, как помощник ректора университета, но это не мое дело. «Тогда я побежала», — выдохнула она. «Утром подходи, нет, лучше днем. К обеду точно успею». Непредвиденная задержка привела к тому, что в аудитории почти все места оказались заняты. «Эля!» — помахала мне рукой Нелли. «Привет!» Она подвинулась, и я села. «Поздравляю!» — радостно зашептала Нелли. «Никто не сомневался, что вы с демоном поженитесь. С самого первого дня, когда вы вместе пришли на церемонию открытия фонтанов. Спасибо!» Я улыбнулась воспоминаниям. Университетская примета сработала. Я загадала быть с Ксаном, и спустя полгода выхожу за него замуж. «Доброго дня, Элары!» Зычный голос Корна пронесся по залу. Гул мгновенно стих. Преподаватель обвел взглядом аудиторию. «Итак, в прошлый раз мы рассматривали способы увеличения скорости процесса перестройки материи. В идеале вы должны научиться трансформировать предмет за секунды. Но быстрота не всегда благо. Кто скажет, почему?» «Обратно не вернуть», — хохотнул кто-то с последних рядов. «Нельзя внести коррективы в первоначальный импульс». Заучина отторобанила Зазнайка и отличница Мона. «Элла а что вы скажете?» Взгляд синий глаз Корна остановился на мне. «Как будущий следователь я хотела бы фиксировать следы, а для этого необходимо раскладывать процесс на составляющие», ответила спокойно. «Быстрая трансформация такой возможности не предоставляет». Похвальное желание. Корн звонко прищелкнул пальцами. Журнал на его столе мгновенно превратился в вазу с розами. По аудитории поплыл цветочный аромат. «Зачёт автоматом тому, кто проведёт обратную трансформацию». «Эх», — погрустнела Нелли. «Мне это физически не потянуть. Резерву не хватит». «Здесь никто такое не потянет», — тихо заметила я. «Сильно сомневаюсь, что и у самого Корна получится. Повернуть преобразование вспять в первые минуты после применения на это лишь Ксан способен, но, ну, может, архимаквиней «Почему?» — удивилась Нелли. «Ты забыла второй закон трансформации?» «Любое изменение, проводимое сразу после первичного преобразования, требует в десять раз больше энергии, чем вложено изначально». «Отлично, Элларардо», – произнес Корн. Я покраснела. «У всех магов прекрасный слух. К сожалению, я до сих пор периодически об этом забываю». «Из вас выйдет прекрасный следователь». Похоже, Корн не шутил. Рассудительный и хладнокровный. Поэтому специально ради вас сегодняшнюю лекцию мы начнем с метода Юнера, позволяющего выявить мельчайшие подробности преобразования. Студенты дружно потянулись к визионам, я тоже включила записи и вся превратилась вслух. Два часа лекции пролетели словно пару минут, настолько было интересно. Разумеется, я забыла обо всем на свете. Очнулась лишь тогда, когда Корн поблагодарил всех за внимание, а Нелли потрясла меня за плечо. «Эля, за тобой пришли!» Оглянулась. У двери стоял Ксан. Выходящие студенты очень осторожно проскальзывали мимо. Я попрощалась с Нелли и заторопилась к выходу. «Хорошо, что ты не пошла со мной», — первым делом поделился Ксан, едва мы покинули аудиторию. Грай набросился на ключи, будто на них наложен любовный приворот. Вцепился в меня словно клещ, заставил дважды рассказать, как мы их получили. Потом еще при свидетелях зафиксировал мои показания. «Спасибо, не потребовал притащить тебя». Зато найденная нами запись его не заинтересовала. Ей, оказывается, 104 года. Специалист установил точную дату. Срок данности истек, уже неважно о ком говорил Элла Рардо. И какое ментальное вмешательство он имел в виду? «То есть никто не узнал Элару Ринд?» – переспросила я. «И ты, естественно, не стал пояснять, что девушка на записи ректор университета?» «Я надеюсь, что Орду ошибся». Ксан взял меня за руку и повел по коридору. «Возможно, произошло какое-то недоразумение. Или кто-то нарочно оклеветал Салли. Не хочу верить в ее вину. Не только потому, что благодарен ей за то, что она сделала для меня. Просто я ее хорошо знаю». Салли не стала бы применять ментальную магию к кому-либо во вред. За столько лет она могла измениться. Именно после того жестокого урока. «Эля, я следователь!» Ксан остановился и серьезно взглянул в глаза. «Любые слова – это всего лишь слова. Пока они не подкреплены доказательствами, я буду подвергать их сомнению. Что мы видели на записи? Влюбленную пару и следом послания Ларардо. Не описание преступления, не имени той, к кому он обращается». Он и не мог его произнести. Вдруг запись попала бы к кому-либо в руки. Я пригладила пышный хвост белоснежных волос. «Демон, я очень хорошо отношусь к Аларе Ринд и вовсе не хочу, чтобы у нее были неприятности. Но что, если убийства моего отца и эти события в прошлом связаны?» «Каким образом?» «Допустим, отца отравили именно потому, что он знал о том давнем преступлении». «Спустя век...» Ксан скептически хмыкнул. «Эля, это смешно. Прошло сто лет. В самом худшем случае на виновного начали бы коситься». Решиться на убийство из-за косых взглядов? Но мы же не знаем, что это за ментальная магия. Каковы были ее последствия? Я оборвала сама себя. Ладно, ты прав. Пусть прошлое остается в прошлом. Мы сейчас в храм? В храм, улыбнулся Ксан. Идем переоденемся. Свадьбу магов нельзя назвать пышными мероприятиями. Почему так получилось, загадка. Конечно, сам обряд — таинство перед вездесущим. В храм жених и невеста отправляются вдвоем. Все равно служитель никого больше не пустит. Но никто не мешает потом пригласить родителей и гостей, устроить торжественный обед и праздновать хоть несколько дней. Люди так и поступают. Маги нет. Ларнард на лекциях по истории магии объяснял это тем, что мы гораздо ближе к вездесущему, и нам не нужны дополнительные подтверждения брака. Я не была особенно набожной. Ксан, ежеминут напоминающий хаос, тем более. Но к сегодняшнему дню подошли ответственно. Повлияло бурное возмущение Лере, когда она узнала, что меня не будет ни свидетелей, ни гостей, ни свадебного застолья. Поэтому подруга практически заставила нас обзавестись костюмом и платьем, традиционного небесного цвета. Ксан ворчал до первой примерки, посмотрел на себя в зеркале, оглядел меня и расплылся в довольной улыбке. Наряды с начала октября терпеливо висели в шкафу в комнате Ксана, иначе кот обязательно до них добрался бы и украсил в соответствии с кошачьим вкусом, зацепками и шерстью. Иногда тайком открывала дверцу и любовалась снежно-голубой тканью. «Распусти волосы», — попросила я без пяти минут мужа. «Тогда и ты тоже», — он дряхнул шикарной гривой. «Красивый, необычный, талантливый, мой». Я покрутилась перед ним в платье и поймала восхищение в его глазах. Ксан редко делал комплименты, зато взгляды говорили сами за себя. Затем мы перенеслись к храму при университете. Шестиугольный и небольшой, как все храмы вездесущего, он располагался в самом конце парка. Практически прилегал к ограде. Шесть арок, по одной на каждую стену, за которыми мерцала бирюзовая пелена, ребристый купол и тонкий шпиль над ним. Здание окружали цветущие розы. Над кустами дрожала еле заметная дымка согревающего заклинания. Ласково улыбнувшийся служитель в голубой мантии встретил нас на пороге, пожелал доброго дня и жестом пригласил следовать за ним. Огненно-рыжие волосы пожилого мага посеребрила седина, золотисто-янтарные глаза излучали доброжелательность. Служители тоже обучались в университете, но дар этих магов был столь мал, что они не могли перемещаться или преобразовывать энергию. От людей их отличала лишь внешность и долголетие. Изнутри проемы арок казались прозрачными. За ними виднелись корпуса общежития и столовой, ограда и город. В стенах, словно живая, пульсировала энергия, постоянно меняя цвет от синего к голубому и зеленому. Не было никаких изображений, поскольку вездесущие не имеют ни тела, ни формы. Посреди храма из пола вырастала колонна бирюзового света и растворялась в ослепительном сиянии потолка. Служитель подвел нас к колонне и склонил голову. «Готовы?» Ксан повернулся ко мне, перепел пальцы с моими и окунул наши руки в бирюзовое свечение. «Я Кэссиан Грен, беру в жены Ариней Лиардо». «Я Ариней Лиардо беру в мужья Кэссиана Грена». Не существовало определенных фраз. Каждый говорил то, что хотел. Важным являлись лишь имена и высказанное обоюдное желание. колонны на миг распалась миллиардами огоньков, окружила нас сияющим коконом и тут же приняла свой первоначальный облик. Вездесущий связал наши жизни. «От души вас поздравляю», — произнес служитель. «Спасибо», — за нас двоих ответил Ксан. «Одну минуточку». Рыжий маг достал из кармана широкого одеяния Визион. «Пожалуйста, повторите ваши имена». «До нас тоже добрался прогресс. Теперь я могу сразу занести данные в общую базу министерства». Мы дружно рассмеялись. «Драный...» Ксана дернул сам себя, решив, что ругаться в храме, по крайней мере, неприлично. «Извините, Элар, просто меньше всего ожидаешь увидеть последнюю модель Визиона в руках служителя». «И напрасно. К счастью, маг и не подумал обидеться. Наша магия дана нам вездесущим. С ее помощью созданы кристаллы, заложенные визионы Нет ничего удивительного в том, что служители пользуются современными благами, в основе которых божественная сущность. Он старательно переписал наши имена, и мы вышли на улицу. Аринелия Грен. Ксан повертел на языке новое произношение. Звучит неплохо. Жаль, что в университете нет привычки вызывать по списку, хохотнула я. А то я все школьные годы была в начале ведомости и безумно злилась. Теперь бы переехала подальше. Ты что так смотришь? Спрашиваю себя, не поторопился ли женитьбой. «Тебе еще взрослеть и взрослеть!» Я в шутку шлепнула его по попе. «Демон, можно подумать, ты больно взрослый. И вообще, как предложение делать через пару недель знакомства, это нормально. Целоваться до полуночи в парке тоже. Совращать бедную невинную девушку. Кто кого совратил?» Возмутился Ксан. «Ты забыла?» «Не забыла». Я поцеловала его в губы. «Кэсси, но ты мог бы сопротивляться хотя бы для приличия. Секунду или две». «Вот еще». Выдохнул он и углубил поцелуй, с трудом оторвался и подхватил меня на руки. «По-твоему, я из чего сделан? Из камня?» «Из энергии», — запротестовала я. «Как все маги». «Хм-хм», — раздалось совсем рядом. Ксан развернулся, не выпуская меня из рук. В двух эре нас поджидал начальник моего мужа, Элар Грайнер Каро. Когда-то в клефейне Мэрика он показался мне чуть старше Ксана, и лишь потом я узнала, что промахнулась лет на восемьдесят. «Поздравляю с долгожданным событием», — начал он. «Простите, что отвлекаю, но дело не терпит отлагательств». Ирлен одобрил повторное расследование убийства Эллара Ордо в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. «Наконец-то!» — Ксан опустил меня на дорожку. «Это твоя заслуга», — хмыкнул Грай. «Ты сам принес эти ключи. Если бы они были у нас 15 лет назад, расследование строилось бы иначе. Тогда все версии основывались на том, что никто посторонний не мог попасть в дом». А теперь получается, что существовал кто-то, имевший свободный доступ и не пожелавший при этом признаться. Хотя мы опрашивали всех, с кем общался Ордо. Коллег, соседей, знакомых. И один из них нам хладнокровно соврал. «А на ключах нет подсказок?» — живо спросила я. «Увы, Элара Ордо, то есть Элара Грен. Слепкий аур спустя век не снять. Отпечатки пальцев там только вашей, Ксана». Грай прищурился. «Знаю, что вы изучаете следовательское дело, Элара» и вряд ли останетесь в стороне от расследования. Поэтому предлагаю вам официальную стажировку. Так лучше, чем вы все равно влезете, пользуясь семейными отношениями». Я чуть не запрыгала от радости. «У нас и так семейное расследование», подобрал меткое определение Оксан. «Я сын подозреваемой, Эля дочь и подозреваемые жертвы, вдобавок теперь мы муж и жена. Хорошо, что законы и подобное допускают». «Да, в Ларии подобное не приветствуется. Это для магов законы превыше родственных связей». Грай посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. «Моя дочка тоже работает в службе контроля и замужем за сыном Ирлена. В мире так мало магов, что можно сказать, мы все одна семья». «Кому поручено дело?» — как бы незначай поинтересовался Ксан. «Нам с тобой», — ухмыльнулся Грай. «Но я предпочту отдать не инициативу одному настырному юнцу, который отказал Архимагу вины лишь бы самому найти убийцу». «Дерзай, Ксан!» «Я верю, что ты добьешься успеха. И стажёр у тебя подходящий». Он протянул прозрачный пакет, в котором звякнули ключи. «Все три комплекта пригодятся для опроса свидетелей, особенно Лары Кришта. С нее я советовал бы начать. Но это теперь решать тебе». «Еще раз мои поздравления, Элара Грен». Ксан забрал пакет, и Грай направился к Аграде университета. Я проводил его взглядом и повернулась к мужу. «Довольно?» – ухмыльнулся он. «Очень. Теперь я на законных основаниях смогу изучить материалы дела. И не нужно ждать три месяца». «Если ты рассчитываешь, что я снижу твою нагрузку по остальным предметам, то зря», — хищно оскалился Ксан. «И практические занятия не отменю, даже не мечтай». «Демон», — рассмеялся от души. «Я надеюсь, что ты поймаешь преступника прежде, чем твоя жена начнет падать в обмороке от непосильной нагрузки. Такой дополнительный стимул, как лестница для первокурсников». «Стимул?» — Ксан взвесил на ладони ключи. «Тогда у нас десять минут на то, чтобы принять соответствующий строгий облик. Мы идем в Мэйрик». Хорошее настроение сразу пошло на спад. «Эля, я беспристрастен», — спокойно произнес Ксан. «Но если ты внимательно меня слушала, то должна понимать, твоя мать по-прежнему главная подозреваемая. И вновь открывшиеся обстоятельства, он позвенел ключами, требует в первую очередь допросить ее». «Я понимаю», — подавила вздох, «но мне тяжело с ней встречаться». «Хорошо, я схожу один». «Нет, я с тобой». Азарт расследования пересилил. «Мы можем не говорить о том, что мы муж и жена», – предложил Ксан. «Это трусость», – вскинулась я. «Идем». Нам пришлось расстаться, к себе в комнату я вернулась одна. «Мау!» – сердито заругался кот. «Ма?» С воодушевлением обнюхал он край платья, потрогал лапой и уже примирился вцепиться Пришлось быстро снимать свадебный наряд и переодеваться в практичные темные блузку и брюки. Сверху надела короткую куртку, чтобы не привлекать внимание к слишком легкой одежде. Мэйрик не университет, где зимой девушки разгуливают в легких платьях с голыми плечами. Ксан возник через пару минут. У службы контроля не было формы, но сотрудники предпочитали ходить или в черных, или в темно-синих костюмах. Демон предпочитал первые Заплетёшь косу?» Он сунул мне в руки шнурок. «И мы никуда не пойдем», — хмыкнула я. «Не мечтай», — муж вздохнул, подтверждая, что сам с удовольствием остался бы дома. «Будем дружно терпеть до ночи. Кстати, где мы теперь спим, у тебя или у меня?» «Мя!» — очень вовремя вернул кот и принялся охотиться на шнурок в моей руке. «К твоему беспорядку только кота не хватало!» — фыркнула я. «Здесь, конечно!» К нему я уже привык. Ксан сел, и кот незамедлительно оказался у него на коленях. «Ты имеешь в виду наглая хвоста полосатая или беспорядок?» — уточнила я. Две пары очень обиженных глаз возрились на меня. Мстительно прищурились светло-зеленые кошачьи, возмущенно распахнулись бирюзовые под острыми черными ресницами. Ты так говоришь, будто у меня в комнате хаос, что творится. Нет, я деловито плела косу. В комнате еще ничего, а вот в шкафу действительно хаос. И в ящиках стола, и ванна, и в... Все, все, я понял. Ксан подорвался, переложил кота на кровать и протянул мне руку. Идем, стажёр Грен. Подожди. Покосилась на часы, четверть шестого. Отчим приходил со службы около пяти. Набрала номер на панели Визиона, ответили мне сразу. Эля, что-то случилось? Ты никогда так рано не связывалась. Добрый вечер, Грег. Ксан встал рядом со мной. Здравствуйте, Лар Кришта. Здравствуйте, Кэссиан. Приветливо кивнул отчим. Что-то у вас с лица не больно веселые. С разрешением тянут. Разрешение нам выдали. За Ксану ответила я. Дело в том, слова никак не хотели складываться в фразы. Что возобновлено расследование по убийству моего отца. Теперь помрачнел и отчим. Это ведь не все, что ты хотела мне сказать. «Нет, будь добр, предупреди маму, чтобы она никуда не уходила. Она одна из свидетелей, ее нужно опросить в связи с новыми обстоятельствами». очень внимательно посмотрел на Ксана. «Расследование возглавляете вы, Кэссиан?» «Да, Эля мой стажёр «Лучше бы поручили кому-нибудь другому». Отчим задумался. «Я предупрежу ади но не обижайтесь за совет, Кэссиан. Только при Эле разговора не получится». Он подтвердил то, о чем я догадывалась. «Мне очень жаль, Лар Кричта, но мы придем вдвоем». В голосе Ксана появился нажим. «Напомните вашей супруге, что отказ от дачи показаний приведет лишь к одному – допросу под ментальным воздействием. А также то, что она до сих пор главная подозреваемая, о чем Эля деликатно умолчала». «Грег, – поспешила вмешаться я, – пожалуйста, объясни маме, что этот разговор важен в первую очередь для нее, ведь на ней все еще висит обвинение в убийстве». «Боюсь, Эля, что Ади предпочтет отсидеть в тюрьме, нежели давать показания в твоем присутствии». Грустно усмехнулся отчим. «В тюрьме?» Ксан нетерпеливо подался вперед. «Лар Кришта, вы, верный не в курсе. Убийцу Лара Ардо казнь. В первую очередь за применение эстрола, яда, с помощью которого был отравлен первый муж вашей супруги». Отчим побледнел. «Теперь ты понимаешь, почему мы?» Спросила я его. «Я жду вас, Эля», — последовал тихий ответ. «Спасибо, Кэсен». Экран визиона погас. Ксан сердито выдохнул. «Демон, она моя мать!» Я опустила голову. «Не оправдывайся!» Он обнял меня. «Наверное, я точно так же пытался бы помочь своей». От его поддержки стало легче.